удивленно уставились на него. «Ты ходил?» — поразился я. «А нам почему ничего не сказал? Мы бы с Чезом тоже с удовольствием сходили». «Вы с Чезом в это время мыли посуду», — рассмеялся Нейвил. «А если бы и не делали это, наверняка нашли бы предлог, чтобы не идти». «Как же? Ходить по скучным музеям — это не для вас». «А я где в это время был?» — удивился Наив. «Дай-ка я догадаюсь». Стил усмехнулся впервые за весь день. «Наив в это время спал». Мы дружно рассмеялись, а наив как всегда насупился. Все-таки в какие бы ни, мы ни попадали ситуации, а ничего не меняется. И это здорово. Жаль только, что с нами нет Чеза и Алисы. Интересно, как они там? Надеюсь, с ними сейчас все в порядке. Я сам не заметил, как загрустил и ушел куда-то глубоко в себя. Кейтон тем временем оторвался от телепорта и бодро зашагал вдоль стеллажей. Не отставайте! Кельмир пристроился рядом с Кейтоном и тут же атаковал его расспросами. А куда мы идем? «А что это за стеллажи? А на этих стеллажах что? А в коробках вон тех, что лежит?» Кейтен некоторое время терпеливо отмахивался от любопытного вампира и, наконец, не выдержал. «Может, тебе еще экскурсию устроить?» — рыкнула на вампира. «Мысль!» — обрадовался Кельмир. «Глупая!» — тихо прокомментировал я. «Какие у тебя невоспитанные ученики!» — сделал вампир замечание к Кейтену. «Кого-то они мне напоминают». Кейтен промолчал, внимательно глядя себе под ноги. Через несколько шагов он остановился и о чем-то задумался. «Потерялся он, что ли?» «Ладно», — вздохнул вампир, — «сами разберемся». С этими словами Кельмир подошел к одной из деревянных коробок и открыл ее. Поднялось облако пыли. «Кажется, заклинания уборщики уже давно сломались», — заметил Невил, отчаянно чихая. «Пши!» — ответил Кейтон. «Это не пыль, это специальный состав для длительного хранения вещей». — А мы сами не отправимся на длительное хранение, надышавшись этой гадостью, — поинтересовался Невил. — Нет, этот состав действует только на предметы, — отмахнулся Кейтон. — Кельмир, не трогай здесь ничего. Но было уже поздно. Вампир вытащил из коробки какую-то странную человекоподобную фигурку, сделанную из железа. У этой фигурки были кривые руки с длинными когтями, широкая зубастая улыбка и отнюдь недоброе выражение морды. Вслед за человеком Кельмир достал из коробки позолоченный скипетр. «Ой, какая милая игрушка!» – восхитился вампир. «Слушай, Кельмир, хватит уже!» – устало попросил кейтон «Здесь лучше не трогать вещи, о которых ты ничего не знаешь. Это может быть опасно для жизни». «А я знаю, для чего эта вещь!» – улыбнулся Кельмир. «Вот, смотри!» Он поставил фигурку на пол и начал водить над ней руками. «Не получается?» – сочувственно поинтересовался Кейтен спустя пару минут. «Тоже мне специалист!» «Не мешай!» – отмахнулся вампир. «На вот, подержи скипетр!» Кейтон послушно взял скиптор и с демонстративно скучающим видом стал осматривать коридор. Тем временем фигурка начала медленно увеличиваться. Она увеличивалась, увеличивалась и вскоре догнала нас по росту и даже немного перегнала. «Хватит, пожалуй», — сказал Кельмир, отойдя на пару метров от железной фигуры и окинув страшилище оценивающим взглядом. «А это было именно страшилище». Кстати, теперь, когда я присмотрелся к нему повнимательней, стало понятно, что морда его очень напоминает боевую трансформацию вампира. Вот только когти на руках у этого страшилища длиной моей ладонь. У вампиров, если я не ошибаюсь, ноготки поскромнее. «Это что?» – подозрительно спросил Кейтон. «Это боевой голем, которого использовали в военных целях около восьми веков назад. Сейчас, насколько я знаю, секрет их создания утерян». Интересно, откуда вампиру известно об утерянных не ремесленниками знаниях. «Так это страшилище еще и двигаться умеет?» взвизгнул Наив и отскочил от голема на несколько метров. Мы поспешно последовали его примеру. Только Кельмир так и остался стоять рядом с боевым големом. «Он умеет не просто двигаться», — сказал Кельмир, стучав кулаком по железному плечу голема. «Это железный голем, который был рассчитан на противостояние вампирам. Соответственно, по силе он не уступает нашему брату» и настроен он, по идее, именно на охоту за вампирами. «А на тролля он охотиться не может?» – спросил я. «Может, в принципе?» – вампир почесал затылок. «Вот только его сначала включить надо». «Как же это?» Он зашел к голему за спину и тыкнул куда-то пальцем. Голем шевельнулся. Мы в один момент отскочили от него еще на несколько метров. Пусть он якобы и настроен на охоту за вампирами, но ну, все равно лучше поберечься. «Мало ли чего с этой штуковиной произошло за десять-то веков». «Ты смотри-ка, работает!» – восхитился вампир. «Теперь его нужно перепрограммировать на троллей». Голем посмотрел по сторонам, его взгляд остановился на Кейтоне. «Че это он?» – подозрительно спросил Кейтон. «С вампиру меня спутал». «Ага, сходство на лицо, хохотнул Кельмир. Голем медленно повернулся к вампиру и неожиданно проворным движением схватил его за горло и поднял воздух. От неожиданности мы даже не успели толком испугаться. Кельмир беспечно поболтал в воздухе ногами и предложил. «Кейтен, воспользуйся скипетром, пока эта железка не начала рвать меня на части. Помнится, в их программу заложена именно такая тактика боя». Кейтен согласно кивнул и ударил голема скипетром по голове. Скипетр разлетелся на части, а голем не обратил на это недружелюбной жизнь никакого внимания. «Ты что сделал?» – тихо спросил Кельмир. — Воспользовался скипетром, — честно ответил Кейтон. Ты должен был воспользоваться скипетром вовсе не таким варварским способом. Кельмир начал хрипеть. Видимо, даже вампирам требуется воздух. И этот скипетр был создан для управления големом. А теперь... Кельмир резким движением освободился из недружественного объятия голема. — А теперь эта железка окончательно отойдет от осна и разорвет меня на кусочки. — вскричал он и бросился бежать. Голем постоял несколько секунд в раздумье, а затем неторопливо последовал за Кельмиером. С каждым шагом его движения становились увереннее и увереннее. Мы проводили Голема удивленными взглядами. «Я же говорил, что нельзя здесь ничего трогать», — попытался оправдаться Кейтон. «И мы никак не можем помочь Кельмиеру», — спросил я, взволнованно глядя в ту сторону, в которой скрылись вампиры-голем. «Да», — поддержал меня Стил, — «вдруг эта штуковина после вампира примется за нас?» — Конечно же, мы ему поможем, — согласился Кейтон, — но только после того, как дойдем до необходимой нам ячейки. Там мы сможем спокойно вооружиться, и тогда нам будут не страшны ни тролли, ни големы. — Так, пойдем быстрее, — хором вздревели мы. — Пойдем-то пойдем, — пойдем, Кейтон огляделся по сторонам. — Вот только я не помню, нам нужен второй или третий поворот направо. И тут раздался звон разбиваемого стекла. — Похоже, голем догнал-таки Кельмира, — предположил Невилл. «Нет, звуки исходят с другой стороны», — возразил Стил. «Это не голем», — тихо сказал Кейтон. «Кажется, сработал телепорт, на который я поставил маленький сигнал предупреждения. У нас гости».